Рост хозяйства Али и его братьев облегчается тем, что семьи, которые делят с ними территории горного хребта, не знают, как быть с крошечными разрозненными наделами, оставшимся им после многих лет экспроприации и секвестров. Земля поделена, раздроблена до нищеты. То, что раньше принадлежало всем и переходило от отцов к детям без нужды ни в бумагах, ни в словах, Колониальные власти разградили деревянными и железными колышками, насадив яркие разноцветные наконечники, размещение которых определялось метрической системой, а не тем, где лучше выжить. Трудно возделывать эти участки, но и в мыслях нет продать их французам. Если собственностью идёт из семьи, это будет позор на всю жизнь. Тяжёлые времена заставляют крестьян шире понимать идею семьи. Сначала в неё включаются самые дальние родственники, потом все жители деревни, горы и даже противоположного склона. Короче, все, кто не французы. Многие фермеры не только готовы продать свои земли Али, но и благодарят его за спасение от другой позорной продажи, которая навсегда исключила бы их из общины. Будь благословен сын мой. Али покупает объединяет, разрастается. В начале 50-х годов он уже картограф и может решать судьбу земель на бумаге. Они с братьями строят новые дома вокруг старой глинобитной мазанки. Домашнее переходит из одного в другой, дети спят везде, а по вечерам, когда все собираются в большой комнате старого дома, они как будто забывают о том, как разрослось их жильё, расширяются но не отдаляются друг от друга. В деревне с ними раскланиваются как со знатью. Видят их издалека, Али и два его брата стали большими и толстыми. Джамели тот раздался, а ведь его раньше сравнивали с тощей козой. Они похожи на гигантов горы. Особенно поражает лицо Али. Теперь это почти идеальный круг, луноликий. Если у тебя есть деньги, не прячь их. Так говорят здесь, и высоко в горах, и внизу. И это странная заповедь, потому что деньги, чтобы выставить их на показ, надо тратить, показывая, что ты богат, становишься беднее. Ни Али, ни его братьям не приходит в голову откладывать деньги, чтобы они работали, или для детей и внуков, даже на чёрный день. Есть деньги, надо их тратить. Они превращаются... Воспящиеся щёки, круглый живот, пёстрые ткани в драгоценности, чьи размеры и вес завораживают европейцев, те выставляют их в витринах вместо того, чтобы носить. Деньги сами по себе ничто. Они всё, только когда их последовательно превращают в вещи, всё больше и больше вещей. В семье Али передают из уст в уста одну историю ей несколько сотен лет. и она доказывает, что так поступать мудро, а обережливость, милое сердце французов, безумие. Её рассказывают так, будто она случилась только что, потому что в доме Али и в тех, что вокруг, считают, что страна-легенд начинается, стоит только выйти за дверь или задуть лампу. Это история про Крима, бедного Филаха, который умер в пустыне рядом с найденной им овечьей шкурой, набитой золотыми монетами. «Деньги не поешь, их не выпьешь, они не прикроют тело, не защитят его ни от холода, ни от жары». Что же это за добро? Что за господа такие? По древней кобильской традиции не принято считать щедрот Аллаха. Не считают мужчин, собравшихся за столом, не считают яйца под несушкой, не считают семена в большом глиняном кувшине. В иной горной глуши и вовсе запрещено произносить числа. Когда французы пришли произвести перепись жителей деревни, они натолкнулись на глухое молчание стариков. Сколько у тебя детей? Сколько живут с тобой? Сколько человек спит в этой комнате? Сколько, сколько, сколько? Руми, христиане не понимают, что считать, значит ограничить будущее. Это плевок в лицо Аллаху. Богатство Али и его братьев, благословение пролившееся на куда более широкий круг родичей и друзей. Оно обязало их к солидарности, широкой, концентрической, и сплотило вокруг них часть деревни, которая им благодарна. Но не все счастливы. Нарушено былое главенство другой семьи, Амрушей, о которых говорят, что они были богаты еще в ту пору, когда водились львы. Они живут ниже на склоне. Французы лукаво зовут это место... центром череды семи мехта. Фермочек, расположенных на гребне горы одна за другой, как рассыпанные жемчужины слишком длинного ожерелья. На самом деле нет никакого центра, нет середины, вокруг которой гуртовались бы эти гроздья домов. Даже соединяющая их узенькая дорога всего лишь иллюзия. Каждая мехта это маленький мир под защитой своих деревьев и своих стен. А французская администрация слила эти крошечные мирки в административный округ Дуар, существующий только для неё. Амруши сначала посмеивались над усилиями Али и Джамеля и Хамзы, каркали, что у них ничего не получится. Крестьянину-беднику никогда не стать хорошим хозяином, у него попросту умишка не хватит. Счастье или несчастье каждого, говорили они, написано у него на лбу с рождения. от успеха предприятия Али их перекосило. В конце концов они смирились или сделали вид, будто смирились, со вздохом признав, что Аллах милостив. И для них тоже тратит и хвалится заработанными деньгами Али. Их успехи перекликаются, их хозяйство тоже. Один расширяет свой сарай, другой пристраивает этаж к своему. Один приобретает пресс, другой покупает мельницу. нужно ли всё это полезно ли сомнительно но и Али и Амрушам плевать ни к земле обращены их покупки они сами это знают а к семье напротив разве богатство не измеряется досадой соседа соперничество двух семей вносит раскол между ними и между всеми жителями деревни каждый состоит в чьём-нибудь клане но однако не сопровождается ни ненавистью, ни гневом. В первое время это лишь вопрос престижа, вопрос чести. Ниф. Это понятие здесь значит почти всё. Когда Али оглядывается на прошедшие годы, ему кажется, что небо даровало ему написанную судьбу каких мало, и он улыбается, скрестив руки на животе. Да, всё это сущая сказка. И, кстати, как часто бывает в сказках, лишь одно омрачает счастье маленького королевства у короля нет сына. Вторая жена Али после года с лишним в его постели так и не подарила ему дитя. Две дочери от первого брака подрастают, и каждый день их тонкие голосочки напоминают Али, что они не мальчики. Он больше не может выносить шуточек братьев. Оба они уже стали отцами и позволяют себе намёки на его мужские способности. Если честно, он и жену больше не выносит. Когда он входит в неё, ему чудится ненормальная сухость, и её чрево представляется увядшим, выжженным солнцем садом. В конце концов, он развёлся с ней. Тут он в своём праве. Она плакала и умоляла, её родители пришли к Али и тоже умоляли и плакали. Мать обещала, что будет кормить дочь травками, которые, где творят чудеса, что отведёт её помолиться на могиле святого, который помогает в таких случаях. Она ссылалась на такую-то и такую-то, которые после многих лет пустоты были вознаграждены непорожним чревом. Говорила, что али не может знать, возможно, дитя уже сейчас спит в утробе её дочери и проснётся позже в сезон сбора урожая или даже на будущий год. Такое бывало. Но Али не преклонен. Ему невыносимо, что у Хамзы уже родился сын, а у него нет. Молодая женщина вернулась к своим родителям. Там она и останется на всю жизнь. По традиции, теперь Али, а не её отец, должен запросить сумму, необходимую, чтобы отдать её замуж. Он не хочет за неё денег. Он отдал бы её за меру ячменной муки. Но случай так и не подвернулся. Ни один мужчина не возьмёт в жёны сухое чрево.